Но тень де Леона начинал беспокоить тот факт, что неведомые заговорщики пока не сделали ни малейшей попытки выманить ее из комнаты. Вряд ли они так легко отказались от первоначального плана разбудить перекидыша. Тогда что? Притаились и ждут, когда их жертва потеряет осторожность и высунет любопытную голову из укромной норки» помещении неуклонно сгущался сумрак. Пришла пора зажигать свечи, но девушка не торопилась этого делать. Тьма успокаивала ее, дарила чувство ложной безопасности. По крайней мере, во мраке она видит лучше, чем кто бы то ни было из домочадцев Далеона. До Это было хоть маленьким, но преимуществом в предстоящей схватке. От грустных дум, Бывшую ученицу императора отвлек непонятный шум во дворе. Эвелина метнулась к окну. Сились хоть что-нибудь разглядеть. Пустое. Даже зрение зверя бесполезно при таком освещении, да на таком расстоянии. Шум смолк так же внезапно, как и раздался. Девушка вернулась на свое место, недоумевая. Неужели послышалось но нет, сразу после этого по коридору Прогрохотали торопливые шаги. Невидимый кто-то остановился напротив двери, громко перевел дыхание и заговорил. Эвелина поморщилась, узнав голос рыжей Раии. «Выходи!» потребовала гончая. «Зачем?» — лукаво поинтересовалась девушка, крепче сжимая рукоять меча, однако прекрасно понимая, что вряд ли воспользуется оружием. «Мне и тут неплохо!» «Не думала я, Что да ли он возьмет себе в тени столь трусливое существо?» Презрительно сплюнула на пол рая и повторила более жестко. «Выходи, иначе твоему дружку Нору придет конец!» Эвелина нахмурилась. Это был неожиданный поворот дела. О таком развитии событий она как-то не подумала. «А почему ты решила, что мне интересна его судьба?» Мягко поинтересовалась чужачка. «Клятва!» — сухо пояснила Гончая. — Ты дала клятву, что ни действием, ни бездействием не принесешь вреда никому в доме. Если останешься в комнате, он умрет. Обещаю, его крики будут тебе хорошо слышны. — Я не обязана тебе верить, — осторожно протянула девушка. — Где гарантии, что Нор не на вашей стороне? — Ты требуешь гарантий? Искренне удивилась Рая. «Хорошо. Будут тебе гарантии!» Затем младшая гончая крикнула в сторону. «Шари! Пощекачи мальчика мечом!» «Шари!» Эвелина до боли закусила губу. «Значит, все это время мужчина был неподалеку, возможно, даже в доме, когда она приносила клятву. В принципе, это логично». Да ли он вряд ли мог предположить, что его бывший друг и не думал бежать. Простое заклинание, запутывающие следы, немного магии, отводящая глаза, неплохая задумка. А через миг девушка уже корчилась от боли, безвольно опустившись на пол. Как будто что-то медленно и неотвратимо высасывало из нее энергию, превращая окружающий мир в серое безликое подобие театра теней. Чувствуешь? хмыкнула Рая, уловив едва слышный вздох боли. Это данная клятва напоминает тебе, что истинное имя не предмет торга.